Холода стоят всю осень, нет ни колки, ни та просень. Восемь бед, один ответ, буздина и бересклет. До свидания, не до встреч, стану снова, дайте лечь. По моей просьбе отдел математических исследований проработал тексты, записанные службой визуального прослушивания.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 Следует утверждать, что Штирлиц, автор текстов, записанных службой визуального снижения, является по национальности русским. Генрих фон Крух Конец озвученной книги Читали Игорь Мурашко и Вячеслав Манылов. Оригинал записан в 1987 году.